Глава 31. Ловяртом воздух я бежал по дорожке, поднимавшейся на дамбу. Слова Митараи произвели на меня гипнотическое действие. Я легко выпустил обрез из рук. Идиот. Что это он такое ляпнул, бормотал я. Большой мостак языком трепать. Как он может знать об этом деле больше, чем я? Я побежал дальше по дамбе. С каждым шагом дышать становилось все труднее, непривычно тяжело. Скоро закололо в груди, ноги начали заплетаться. «В чем дело?» — подумал я и сразу сообразил. «Это из-за выпивки». Теперь я протрезвел окончательно. В этот самый момент нога зацепилась за кочку на обочине, я упал и свалился с дорожки. Я лежал ничком на склоне дамбы и никак не мог отдышаться. Страшно болела голова, обхватил ее обеими руками в надежде перетерпеть боль. Тут же подкатила поднявшаяся из желудка тошнота. Поняв, что меня сейчас вырвет, я встал на четвереньки в ожидании рвотных спазмов, и они не заставили себя долго ждать. Стало немного легче, и я лег на траву навзничь. С реки задувал прохладный ветерок. В небе висела молодая луна. Только она одна в природе оставалась неподвижной. А жизнь вокруг не стихала. Насекомые стрекотали вовсю. Но я лишь сейчас это заметил. Опьянение будто снова возвращалось. Веки закрывались. В мозг, казалось, вонзаются длинные иглы. Тело немело. Лунный свет звенел уже знакомым, пронизывающим тело слабым металлическим звуком. Откуда-то послышался тихий, едва слышный голос. Он называл мое имя. Я не отреагировал. Голос позвал меня снова. Я покрутил головой. Ничего и никого. Лунная магия? Снова мужской голос. Откуда он? «С дамбы?» Я посмотрел вверх и снова увидел это. На дамбе медленно нарисовалось волшебное порождение лунного света «второй я». Сделав несколько шагов, оно остановилось на краю дамбы и внимательно посмотрело вниз. Одолеваемый одновременно и страхом, и любопытством, я не сварил глаз с этой фигуры. Наконец она подняла правую руку и поманила меня к себе. Согнув колени и подтянув правую ногу, я приподнялся. На меня будто опять действовал гипноз. Кое-как на четвереньках поднялся по склону. В ушах, не переставая, отдавался ни звон лунных лучей, ни стрекотание насекомых, а тот самый слабый металлический звук. Он обволакивал меня. Направлял, куда двигаться, какую принять позу. Отнимал силы, лишал воли. Я почувствовал под ногами гравий дорожки, тянущейся по дамбе. С трудом выпрямился и встал. Мой двойник стоял в лунном свете напротив меня. Щеки его были мертвенно-бледны. Кожа на них конвульсивно дергалась. С губ были готовы сорваться слова, и я услышал сдавленный голос и приказ Ихара спит у себя дома. Убей его! Ко мне протянулась рука, державшая маленький кинжал. И рукоятка, и ножны были цвета некрашенного дерева, и освещенный луной этот предмет напоминал струганную палку, непонятно как оказавшуюся в темных морских глубинах. Гипноз продолжал действовать. Я покорно принял кинжал. Пошарив у пояса, обнаружил, что нож куда-то делся. Я получил оружие для убийства Ихары от своего зеркального изображения. От своего второго «я», готового действовать решительно. «Убей его!» Эти слова вместе с лунным светом постепенно проникали в мой мозг. Да. Я это сделаю. Какие могут быть колебания? Ничего другого не остается, разве не так? Иного пути в жизни у меня нет. И потом один раз я уже убил человека. Откуда-то донесся еще один слабый звук. Он стал смешиваться с другими и вытеснять уже знакомый тонкий металлический звон. Звук был резкий, какой-то вызывающий, нахрапистый и постепенно нарастал. Что это? На лице стоявшего передо мной двойника мелькнуло что-то похожее на испуг. Ему явно было не по себе. Его одолевала тревога. Вдруг окрестности разорвало глушительный, сокрушающий все вокруг грохот. Он возник посреди темноты прямо под дамбой. Когда этот громоподобный звук достиг пика, в пространстве за моим двойником возник огромный одноглазый фантом. Из его единственного глаза вылетел белый световой луч, протянувшийся высоко до самого неба но продолжалось это, наверное, всего секунду. Стоявший прямо передо мной двойник испуганно втянул голову в плечи и оглянулся. Краем глаза я увидел нечто невероятное. Это был огромный одноглазый мотоцикл. Я в одно мгновение взбежал на дамбу по склону. Эта устрашающая картина разом разрушила гипнотические чары, и я пришел в себя. Взревел двигатель. Из-под колес полетел гравий. Шум был такой, что хотелось заткнуть уши. Потом раздался резкий металлический скрип. Тормоза. Громко взрыли землю шины. Вызвавший весь этот жуткий шум мотоцикл резко остановился прямо передо мной, подняв тучу пыли. Ночной ветер трепал волосы восседавшего на металлическом коне человека. Он поднял кверху какую-то штуковину вроде палки. Что это у него? Не успел я подумать, как палка со страшным грохотом выплюнула из себя огонь. Красный огненный столб поднялся к небу, больно резанув по глазам. «Эй, Масика-кун, ты куда?» — окликнула меня загадочная фигура на железном коне. Тут только я заметил спину своего двойника, решившего покинуть сцену. Но сделать это незаметно не получилось. Свет фары выхватил силуэт из темноты и не хотел отпускать. Я подумал, не догнать ли его, но отказался от этой мысли. Теперь фара светила на меня прямо в лицо. Я поднял руки, защищаясь от слепящего луча. — Есть еще один Масико-кун. Ты ведь так думаешь, да? — Ладно, за коперщик сбежал. Придется мне все тебе объяснить. Глянь-ка в зеркало. Как следует посмотри. — Ну, похож ты на Масико? «Митарай?» — вырвалось у меня. «Ну что, открыл глаза?» «Ладно, давай вдохни и погляди». Он продолжал светить мне в лицо фарой. Митарай, превратившийся в моих глазах в черный силуэт, держал в руке маленькое прямоугольное зеркальце. В нем отражалось мое лицо, ярко освещенное фарой. Я придвинулся ближе. На меня смотрел незнакомый мне человек. Понял? «Вот твое лицо! Запомни его хорошенько!» С этими словами Митарай выключил двигатель мотоцикла, потушил фару, и в округе вновь наступила тишина, в которой жили только звуки насекомых и лунный свет. Спустя десять минут я сидел на мотоцикле позади Митарай, не имея представления о том, куда мы направляемся. Разговор, начавшийся на дамбе, не получился, превратившись в споры пререкания. Митарае это надоело, и он, заявив «потом поговорим, а пока садись», чуть ли не насильно заставил меня сесть на мотоцикл. Переехав Аракабу, мы помчались по тихим ночным улицам. Митарае, у которого даже шлема на голове не было, гнал, как сумасшедший. Ветер свистел в ушах. Мне стало страшно, и я крикнул «давай потише!» «Не тебе тупому меня учить!» — донесся из-за спины Митарае громкий голос. Наконец мотоцикл остановился на углу квартала, застроенного высокими зданиями. Фу, обошлось. Чудо, что эта бешеная гонка закончилась без жертв. Митарай так петлял по улицам, что я никак не мог сообразить, где мы оказались. Ты куда меня завез? Митарай перевесил на плечо болтавшийся на груди обрез и, слезая с мотоцикла, нервно бросил «Да какая разница!» и подтянул веревку, один конец которой был привязан к дулу, а другой — к прикладу обреза. «Как звали твою покойную жену? Тикака?» — решил он вдруг продолжить прерванный на дамбе разговор. «А ты день рождения, ее помнишь?» «Ты тут собрался ее гороскоп составить?» — с раздражением спросил я. «Забыл? День рождения жены забыл?» «Ну, забыл». Митарай кивнул с победным видом. «Ладно. А у натян когда день рождения?» Моей девочке гороскоп уже не поможет. Гороскоп тут ни при чем. Так когда она родилась? В мае, когда зацветает овощная рассада. Потому мы и назвали ее Нана. На по-японски овощи. О, ты меня удивляешь. Прямо поэт. Тогда еще один вопросик. Ты из своего дома в Нисиогу на работу куда ездил? Как фирма называется?» Хм, Не могу вспомнить. Куда ты клонишь? Какое это имеет отношение к делу? Я хочу знать, что срека. Ты сказал, что в доме Ихары её нет». «Нет. Голову даю на отсечение», — уверенно кивнул Митарай. Мы шли по тротуару, я смотрел на него в профиль. «Где же она тогда? Я все больницы в округе прошерстил». Ни в одну из них Рёка не привозили, кроме дома Ихары, директора Френдлоун». «Масика-кун, смотри, это Абаб». Митарай остановился и указал рукой на здание, в котором находился магазин. «На той стороне улицы адрес такой. Район Тайта, Минами-Уэна, 2-25-28». «А теперь, Масика-кун, будь добр, объясни, где находится Френдлоун». Я посмотрел туда, куда указывал Митарай. Это место часто упоминалось в дневнике Тикака и в моих записках тоже. Если это Абаб, то вот там выходит Ядзима Билдинг. На окне седьмого этажа должны быть крупные буквы Френдлоун. Где же они? Я не верил своим глазам. Поискал вокруг глазами. Никаких следов, ничего похожего. — Что за черт? — Что? — Ну, наверное, не та улица. Может, там, на той стороне? Мы перешли на другое место. Я сам не заметил, как перешел на бег. Но и там никаких признаков знакомых букв не обнаружилось. — Что же это такое? — Ничего не понимаю. — Как это... «Переехали, что ли?» «Никто никуда не переезжал, Масико-кун. Просто ничего этого не было изначально», — донеслись из-за моей спины поразительные слова Митара, смешавшиеся со звуком его шагов. «Не было?» «Точно. Не было с самого начала. Это все иллюзия». «Иллюзия?» «Именно. Вспомни свои слова». Ты не знаешь ни даты рождения жены, ни названия фирмы, где работал. То есть ты пока так ничего и не вспомнил. Вот эти тетрадки тобой, прочитанные, создали оптический обман, за которым скрыто твое прошлое. Я был потрясен. Стоял на тротуаре перед обап и не мог пошевелиться. Слова застревали в горле. Но... Однако... Но мне... Ты говоришь, но... Помню, как я ковылял по заснеженной дороге. Жил с женщиной. Ну, такое с каждым случается. И зима, и женщина. За двадцать-то с лишним лет можно накопить опыт. Это все иллюзии. Оптический обман масикокун. Все, гипноз окончен, разуй глаза. Я резко повернулся к нему. Все во мне кипело. «Ты бредишь, Митарай! Ненормальный! Что ты говоришь? Это все твои фантазии!» «Не фантазии, Масикукун, Кукун, а логические умозаключения!» «Идиотские фантазии и доказательств тому полно!» «Ну, давай, рассказывай!» «Полно, я тебе говорю, сколько хочешь! Например, моя тетрадь! В ней все мое! И мысли, и манера выражения, и действия!» Никто другой этого знать не может, копировать бесполезно, так что я все сам. Было бы время. Бред сумасшедшего. Как можно подделать Тикака, Нана, наш дом в Кухир, а ту тетрадь? Откуда ты знаешь, что это подделка? Не было у тебя никакой жены. И женщина по имени Тикака, и младенец по имени Нана, и жестокие сексуальные маньяки, и якобы убитый тобой человек. Ты думаешь, это правда? Ничего этого не было. Одни выдумки. Чушь! Вот тебе главное доказательство. Ты так говоришь, потому что не видел моей тетради. Это и есть главное доказательство. Ее написал я. Почерк мой. Мой. Это я писал. Мой почерк трудно подделать. У него есть особенности. И все-таки подделали Масикукун. кун. Любой почерк можно подделать. А особенности? Особенный почерк еще легче подделать. Ну, не такой уж он у меня особенный. Хочешь сказать, кто-то смог подделать такую большую тетрадь? Кто? Ерунда. Никогда не поверю, такого быть не может. Зачем? Чушь собачья. Во-первых? Да, во-первых, с чего они копировали? На заводе много работы, и в последнее время я вообще не написал ни строчки. Где можно было взять образец моего почерка? Какой-нибудь написанный мною текст, чтобы с него копировать? А ты, случайно, не забыл одну вещь? Было в спокойном тоне Митарая что-то неприятное, действующее на нервы. Что именно? Ты письмо от имени Река писал? А... По спине, будто пробежал электрический ток. Я не сразу понял, в чем причина. Услышал ли я в словах Митара и отзвуки неоспоримой правды, или это был шок от моего поражения? Нет. В тот момент я сопротивлялся услышанному всем своим существом. Его слова вызывали у меня чувство близкое к физическому отвращению. Ведь стоило мне принять то, что говорил Митара, и как все пережитые мной мытарства теряли смысл. Я это инстинктивно чувствовал. Стой. Подожди. Ты хочешь сказать, что это Река? Так получается. Это единственное, что я не мог для себя принять. Все остальное можно было признать, но только не это. Ведь сострадание, испытываемое Река, служило единственным основанием моих действий, в которых я поставил на карту свою жизнь. Ради Река. Исключительно ради нее я отказался от всего. И ставить ее под подозрение — слишком жестокий прием. Ты не должен этого говорить. Кто? Кому понадобилась такая сложная комбинация? Чтобы написать за меня столько, ушло бы больше месяца. Вовсе нет, Масикукун, Кукун, как бы между делом заметил Митарай. Я чуть не подавился. Что на это сказать? Хотя справедливости ради прошло уже больше месяца, как я написал письмо в Мацусиму от имени Рёка. «Больше не хочу ничего слушать!» — воскликнул я, чувствуя, как закипают слезы. «Не верю! В это невозможно поверить! и как ты там оказался? Как узнал, что я буду у дома Ихары?» «Вот она точка прорыва», — подумал я и поджидал меня у дома Ихары, потому что он с ним заодно. А теперь пытается мне впарить всякую чушь, защищая Ихару. Хотелось верить, что так оно и есть. Хороший вопрос, Масикукун. Кокун. Я бы тебя там не ждал, если бы руководствовался бредовыми фантазиями. Но это логические умозаключения. Чепуха! И ты сразу все понял? «У меня материала для размышлений больше, чем ты думаешь, и поэтому...» «Все, с меня достаточно!» «Так где же все-таки находится Река?» «В больнице надо думать». «Ну тогда давай. Где твои умозаключения? Раз ты у дома Ихары меня подловил, то определить больницу вообще должно быть расплюнуть». «В принципе, так оно и есть. Вот только, к сожалению, в этот раз не получится». Насколько я понимаю, это ты ранил Рёка ножом? Я молчал. Допустим, девушку разыскивают Якудза, охотятся за ней. Тогда её место пребывания ни больницы, ни служба скорой помощи не дадут никакой информации. Надо же, выходит, ты не знаешь. Точно. А у тебя такой вид, будто тебе известно всё, что только можно. Тебе так кажется. — Значит, ты не знаешь. — Плохо. — Согласен, пока дело темное. Но я тебе точно скажу. Если ты покажешь мне свою тетрадку, все станет ясно. Я смогу тебе все объяснить. — Сколько же в тебе самоуверенности! Даже противно, правда. — Ты что о себе возомнил? — Ты что, бог? Митарай, ничего не говоря, смотрел на меня. Считаешь, что можешь играть чужими чувствами? Люди страдают, а тебе все равно. Я представить не мог, что ты такой жестокий. Масико-кун, к сожалению, ты не знаешь всего, поэтому не можешь понять. Я делаю это не ради тебя. Не тебя ранить боюсь. Ого! От изумления я лишился дара речи. А кого? Кого ты боишься ранить? — То есть ты не меня сейчас режешь на куски? Так кого же ты все-таки имеешь в виду? — Рёка Тян. — Рёка? — То, что я делаю, — ее желание. Ты этого не понимаешь. Я постоял, раздумывая над его словами, но так ничего и не понял. — Хватит. С меня довольно. Давай разойдемся. — И куда ты сейчас? — Не знаю. То есть, как все было, ты узнать не хочешь? Пока нет, не хочу. Сыт по горло. Хочу попрощаться с тобой и все. Попрощаешься и куда? Буду искать больницу, где лежит Река. Ты понял, что в доме Ихары ее нет. Это уже само по себе большое дело. Может, еще шажок сделаешь? По больницам ходить бесполезно. Я уже объяснил тебе, почему. — Есть только одна возможность узнать, в какой она больница, Если она сама или кто-то из тех, кто ее окружает, решит тебе об этом сказать. — А пока лучше вернуться домой, в Матасумиёси. Тебя послушать получается дело гиблое. — Тебе только так кажется. Денег-то на такси, небось, нет? — Тогда давай опять садись сзади. — Подвезу. Митарай указал правой рукой на стоявший неподалеку мотоцикл. Тот был весь в грязи и ржавчине. Не мотоцикл, а одно название. — Только не гони. — Договоримся? Ты мне тетрадку, я сбрасываю скорость. Шутник. Какие у него нервы? Не понимаю. Отвечать я не стал. Слишком устал от всего.